«Нам досталось меньше, чем арабам», – негромко произнес полковник. «Но вряд ли председатель этот факт утешит. Сейчас в ЦК идет совещание, по результатам которого появится какая-то ясность». Вэн уступал Тау по всем статьям, однако в аппаратных играх он мог дать предшественнику сто очков вперед. «Предсказать, какое будет принято решение, невозможно».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 Вряд ли бы ломщики осмелились наброситься на его анклав так же, как на Поднебесный или Исламский союз. Потому что знали, что последствия атаки будут устранены, а потом мертвый найдет виновных и оторвет им головы. Найдет, сколько бы времени и сил это ни отняло. Ходят слухи, что мы соберем конференцию по проблеме никизма, постараемся объединиться с государственными анклавами против адептов-поэтессы. Все видят, что они представляют большую угрозу.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 Если он получится, если организация Диди не столь хороша, скольмница ее вожакам, страхи по поводу объединения наикистов можно выбрасывать на помойку. Следующей попытки придется ждать очень долго. А может, ее вообще никогда не будет. Если же спецоперации, которые ведут сейчас Исламский Союз и Китай, и к которой они планируют подключить из и остальные государства провалится, с Диди придется договариваться. Они войдут в число игроков, как вошли в свое время ассоциации и консорциум. Им изложат правила игры в полицейские воры, объяснят, что нынешнее их поведение мавитон, и если диди согласятся вести себя прилично, все успокоятся. В конце концов, существует же транснациональное объединение контрабандистов и работорговцев. Так почему бы не существовать объединению наемников? И кто сейчас задумается над тем,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 Старик медленно провел пальцем по подлокотнику кресла. «Ван, что сообщает из Европы?» «Утешительных вестей пока нет, но глава Мюнхенской триады уверен, что сможет выйти на след нашего диди». «Каким образом?» «В Баварии у нас большая диаспора, много глаз и ушей. Еще господин Дэн просил передать, что диди ищем не только мы». «Полиция?»